За то, чтобы провести через границу подозрительного иностранца, он запросил всего тысячу дирхам, меньше 300 долларов. В Москве элитные проститутки берут больше, так что вряд ли он очень богат. Солнце клонится к закату, заросшие кустарником впадины между барханами темнеют, как женские подмышки в фильмах Тинта Браса. Пустыня. Вовсе не мертвый выжженный песок, хотя именно так ее обычно представляют. Полетутся с подветренной стороны барханов ползучие, Крученые стебли с узкими острыми листьями. Тут и там виднеются островки желтой и жесткой травы. Раскорячились под закатным солнцем Разомлевшие ящерицы, оставляя зигзагообразные следы. Быстрыми стрелками целеустремленно проскальзывают змеи. В зарослях деловито возится их потенциальная добыча. Жилистые желтоватые зайцы и мягкие округлые тушканчики. А вблизи оазисов попадаются более крупные животные. Пугливые газели, с которыми водят смертельный хоровод гибкие арабские леопарды. В пустыне все охотятся друг на друга, впрочем, как и во всем мире. Только животные выдерживают территориальную специализацию. Невозможно представить белого медведя, поджидающего в засаде антилопу гну или льва, ныряющего вслед за нерпой. Зато человек преследует себе подобного где угодно. На суше, в воздухе, под водой. Я сам много раз бывал и охотником, и дичью. Надо сказать, что первая роль мне нравится гораздо больше. Но сейчас я выступал во второй. У меня обожженное солнцем лицо, костюм, который окончательно превратился в лохмотья. На голове Гафия, напоследок подаренная Ахмедом. Он неплохой парень, этот Ахмед. Если бы не связался с наркоторговцами, проблем бы не возникло. Или если бы я знал, что он связался с наркоторговцами, то сумел бы избежать проблем. А для этого надо было готовить активацию, просветить нашего друга, определить, чем он дышит, и можно ли соваться к нему без всякой подготовки. Но разведка, как и история, не знает сослагательных наклонений. Что не сделано, то не сделано. Остается надеяться, что он меня не выдаст». И он действительно меня не выдаст. Если, конечно, его не заставят клясться на Каране. Тогда выдаст обязательно. За день караван проходит около 70 километров. Свой мобильник я выкинул сразу же, причем оценив батарею. Мы движемся уже два дня. И пока погони нет. По крайней мере, я ее не вижу. А уж опытный Джафар заметил бы обязательно. Все полицейские участки мира выглядят одинаково. Хромированные решетки, бронированные стекла, кодовые замки, гладкие прочные двери без ручек с внутренней стороны, односторонние зеркала, позволяющие вести наблюдение из смежной комнаты, вооруженный персонал в униформе и штатском, подчеркнутая чистота, стойкий запах дезинфекции. Разумеется, так выглядят полицейские участки цивилизованного мира, к которому Арабские Эмираты безусловно относятся. Поэтому в казенном... В скупо обставленном помещении, где давал показания Ахмед Таба, работал кондиционер, чуткий микрофон фиксировал каждое слово и загонял его в компьютер. Адаптированная к арабскому программу «Дракон» преобразовывала звуки и буквы, а в соседней комнате, за зеркалом, принтер Кэннон выдавливал из узкой, как недовольно сомкнутой губы щели, готовый протокол допроса. «Какова причина нападения?» Худощавый, с узким лицом и усиками, стрелками, инспектор привычно задавал обычные в таких случаях вопросы. Отглаженная белая рубашка контрастировала со смуглой кожей. «Вы знакомы с нападавшими?» «Нет, я с ними не знаком», несмотря на прохладу допрашиваемый потел. Повышенное потоотделение – один из признаков лжи, хотя и необязательный. «К тому же, Ахмеда, потливость была врожденным недостатком». Но инспектор этого не знал и исходил из привычных стереотипов. Ваш брат утверждает обратное. Что за история с героином? Очередная капелька выделилась из поры на морщинистом лбу, покатилась на сросшиеся брови, где уже скопились несколько таких же, и нарушила неустойчивое равновесие. Пробежав по крутому носу, они упали на гладкую поверхность стола, расплескавшись крохотными звездочками. Кап, кап, кап. «Нет никакой истории!» Саид неправильно понял разговор. Инспектор едва заметно улыбнулся. «А кто этот подозрительный иностранец? И что вы для него искали?» «В смежной комнате, где принтер Кеннон добавлял в протокол строчку за строчкой, у прозрачного с этой стороны зеркала стояли двое. Строгие костюмы и галстуки выдавали в них сотрудников контрразведки, которые всегда пытаются выглядеть более официально, чем полицейские. И обычно...» Им это удается. Он ничем не подозрителен. Обычный иностранец прибыл на торговый фестиваль фирмы «Московские огни». Так кажется. А искали мы Библию. Ахмед Таба облизнул пересохшие губы и машинально взглянул в зеркало. Лицо у него приобрело пепельный оттенок. Контрразведчики за стеклом обманкой переглянулись. «У нас засвечен этот русский?» «По-моему, нет». «А этот тип?» «Тоже. Надо проверить их по всем учетам». В комнате для допросов Ахмед Таба пояснил, как случайно познакомился с бизнесменом из московских огней, как заговорил с ним о толковании священных книг, как вспомнил о спрятанной несколько лет назад Библии, которую получил в подарок какого-то туриста, кажется, Болгарина. Разумеется, тоже совершенно случайно. По случайному совпадению они с Болгариным находились в Черном ущелье. Там он ее и оставил, ибо не решился принести домой, как источник чужой религии. Случайности, с одной стороны, всегда вызывают подозрения, а с другой их очень трудно опровергнуть. Хотя способы для этого имеются. Полицейский инспектор медленно вынул из ящика и со значением положил на стол увесистую книгу в черном кожаном переплете. Правоверный мусульманин Ахмед Таба приводится к присяге на Коране. Четко произнес он обязательную формулу, которая печатается в конце протокола и заверяется подписями обеих сторон. «Поклянитесь, что рассказали правду!» Дрожащая рука легла на чуть потертую посередине обложку. Обостренным восприятием Ахмед заметил эту потертость и понял, что на это самое место уже опускались сотни или даже тысячи потных, горячих, дрожащих рук его предшественников. Неужели все они говорили правду? «А сколько нечестивых рук и мерзких голов отрубили заклятво преступления!» «Но его это не коснется!» Он ведь рассказал правду. Нападение действительно имело место и вызывало самооборону. А Горин и вправду директор московских огней? Конечно, что-то он не договорил, но Аллах милостив и не обратит внимания на мелкие неточности. Клянусь, как можно тверже сказал он. Сила самовнушения была такова, что даже пот перестал капать. Где сейчас этот русский? Вкратчиво спросил инспектор. Он ушел с каравадом. Махмуда. Изучать пустыню. Пауза оказалась почти незаметной. Почти. Инспектор не обратил на нее внимания, а контрразведчики за односторонним стеклом снова переглянулись. «Что-то он темнит», — процедил один из них. Но в базе данных ни на одного, ни на второго сведений нет. Второй опустил трубку. И по существу нам нечего предъявить этому русскому. «Если мы его возьмем с Библией, можно обвинить в пропаганде чужой религии», — сказал первый. — Когда? — уточнил напарник. — Когда мы его возьмем? Время медленно пожирает пространство. Заходящее солнце обрисовывает верблюдов, отбрасывая тени а Дали на неестественно вытянутых и тонких ногах. Легкий ветерок подхватывает сюрреалистические силуэты, несет по вечно безоблачному небу далеко-далеко в те края, где облака водятся, а там разворачивает их вновь. И тиходонские пацаны, раскрыв рты, разглядывают невесть откуда взявшийся в вышине верблюжий караван. И, может быть, запевают «Караван Шапирайли Айли идет свой край родной». Нет, это я приврал, не запевают. «Другие времена, другие песни». И нет среди них худого кучерявого мальчишки с зелеными глазами, которого очень интересовало, откуда в привычном небе берутся облака, напоминающие экзотических животных. «Теперь ясно, Димка?» «Ясно», – отзывается в моей душе мальчик из начала шестидесятых. «Что делает сейчас Ахмед? Чтобы окончательно не закрепиться в звании недобросовестного свидетеля, он должен был прийти в полицию». Наверняка он дает показания, наверняка поклялся на Коране, наверняка полицейские вызвали представителей контрразведки. И сейчас наверняка весь мощный разыскной механизм Объединенных Арабских Эмиратов направлен на то, чтобы отыскать милейшего директора фирмы «Московские огни» Игоря Андреевича Горина. То есть меня, правда, сейчас респектабельного Игоря Андреевича очень трудно узнать. Путешествие по пустыне не способствует восстановлению первоначального лоска в конец изношенного костюма. Платок на голове хорошо защищает от солнца, если правильно завязывать, но я этому не научился, поэтому лицо обгорело и шелушится. Частично это безобразие скрывает отросшая щетина, которая противно скрипит, когда проводишь пальцами по щекам, и старит меня лет на пятнадцать. Я не сплю по ночам, Сторожкая дрема на высочном седле не позволяет восстановить силы. Я похудел, а на верблюжьем горбу, приобрел сутулость. Для защиты от солнца днем и от холода ночью мне выдали выцветший с многочисленными потертостями халат, длинную мастырку в зубы и вылитый караванчик шаперайли. Сейчас даже проницательнейший Миша из посольской резидентуры вряд ли узнал бы меня с первого взгляда, пожалуй, и со второго тоже». Жаль, что не он меня ищет. По большому счету, полиция и контрразведка ориентируются не на черты внешности и не на одежду. Когда забрасывается широкий невод, используются более емкие и универсальные приметы, позволяющие на первом этапе выделить искомый объект из массы ему подобных. Белый, русский, говорит по-английски, арабским не владеет. Правда, сейчас не бросается в глаза моя белизна, а то, что русский, и вовсе на лбу не написано. Детское утешение. Чтобы окончательно запутать следы, с Джафаром я разговариваю по-арабски. Он жил в Африке и довольно сносно владеет диалектом шоа. Сейчас старший караванчик определяет наше местонахождение. «Далеко до границы?» – спрашиваю я. Джафар неопределенно показывает на карте. Трудно сказать, чем вызвана эта неопределенность. У него есть GPS-навигатор, определяющий через спутник наши координаты с точностью до 50 метров. «Где граница?» — настаиваю я. «Никто точно не знает», — поясняет Джафар, и его потемневший морщинистый палец елозит на потертой бумаге по желтому, с черными точками изображению песков. Сантиметр в одну сторону, сантиметр в другую, каждый сантиметр карты 30 километров пустыни. «Никто точно не знает», — поясняет Джафар, и его потемневший морщинистый палец елозит... На потертой бумаге, по желтому, с черными точками изображению песков. Сантиметр в одну сторону, сантиметр в другую. Каждый сантиметр карты 30 километров пустыни. Ясно. Демаркация здесь не проводилась, контрольно-следовая полоса не наносилась Проволока не натягивалась, вышки не ставились. Так нередко бывает между дружественными странами, особенно если их разделяет практически непроходимая пустыня, впрочем. «Кто хочет, тот проходит». «Например, мы именно это и делаем». «А может, уже сделали». «В зависимости от того, где на самом деле проходит воображаемая линия». «Там, где палец Джафара находится сейчас» «или там, где он находился пару секунд назад». «Мы остановились на очередной ночлег». «Джафар, как всегда, уложил верблюдов по кругу, а лагерь разбил внутри». «Оказывается, змеи не выносят запаха верблюжьей шерсти». Наверное, в них живет генетический страх перед беспощадными жерновами копыт. Как бы там ни было, тяжело дышащий живой круг защищает от присмыкающихся так же, как шерстяная веревка в прериях американского запада. По крайней мере, должен защищать. Но когда я, положив под голову твердый прямоугольник в сером брезенте, лежу под звездным черным небом, Легкий шелест песка в часах вечности иногда кажется стремительным скольжением смертоносной рогатой гадюки. Впрочем, не сплю я по другой причине.